Глава двадцать «А кто это?» — невинно поинтересовался я, глядя на рисунок. «Вы так и не ответили на вопрос», — чуть склонил голову серый человек. «Похож на старшего лейтенанта, которого мы с Мишкой видели на шишиге. А откуда у вас этот рисунок и кто на нем изображен?» «Да, я все еще продолжал строить из себя непонимающего человека». Удивительно хлопал глазами и только что не открывал рот. Майор вздохнул и посмотрел на капитана Дрочука. «Оставишь нас на пять минут!» «Только не бейте, пацана!» — хмыкнул тот в ответ. «Он и так все расскажет!» «Это он пошутил так? Не то чтобы я боялся получить люлей, но вот подобные шутки слегка напрягают!» «Не будем! получше обратно в целости и сохранности!» — кивнул Зинчуков. «Вот честное пионерская. Зинчукову оставалось только сделать пионерское приветствие для полной достоверности. Если честно, то я ему не особенно верил. Слишком уж все сумрачно и размыто. Я с ними играю в непонятку, они задвигают тайные следствия, и сейчас ход за ними. Капитан Драчук встал, оправился и подмигнул мне. «Не бздее, все будет нормально!» А я и не бздел. Так, слегка был на взводе из-за нестандартной ситуации, но не бздел. Когда дверь за капитаном закрылась, то майор показал на стул и произнес. «Присаживайся, курсант Епифанов, похоже, что у нас состоится долгий разговор». «А в чем дело?» — спросил я, аккуратно присаживаясь на стул. Левой стороной оказался повернут к серому человеку. Тот закрыл папку и начал сверлить меня внимательным взглядом. «Физиогномист будет следить за моими реакциями?» Я чуть не усмехнулся, вспомнив, как об этом писал древний философ. Попытки определить связь между внешностью и характером человека предпринимал еще Аристотель, являющийся одним из создателей учения о физиогномике. Прогнозируя по внешним признакам поведенческой реакции человека и особенности его интеллекта, философ большое значение придавал сходству его с животными, которые, по традиции, наделялись якобы свойственными им от природы качествами. Но толстый, как у быка», — писал Аристотель, — «означает лень». Широкий нос с большими ноздрями, как у свиньи, глупость. Острый нос, как у собаки. Нос – признак холерического темперамента. Орлиный нос означает смелость, крючковатый, как у вороны, настороженность. У кого широкий рот, тот храбр. Правда, все это было только предположением и научно никак не обосновано. Однако сейчас вряд ли это будет физиогномика, скорее такое явление, как чтение по невербальным признакам. Кинесика. Во, даже слово вспомнил. Или же все вместе, что является ядреной смесью. А какие у меня сейчас должны быть реакции? Испуг, интерес, азарт? Вообще-то больше испуг. Все-таки милиция в этом времени была уважаема и серьезна. Это в моем на полицейских могут орать, снимая при этом все происходящее на телефон. Запреты и рамки все больше давят на сотрудников, сковывая им руки, а тут... «Дело в том, курсант Епифанов, что человек на рисунке очень важен как для нас, так и для структуры немного другого рода», — майор показал на серого человека. «Это подполковник Вягелев Сергей Борисович. Знакомься». Я было вскочил, но тут же сел на место, остановленный ладонью Вягелева. «Не вставайте, у нас беседа неофициальная. И можете не представляться, я про вас почти все знаю. Мы многое про всех знаем». Последняя фраза должна была «впечатлить и напугать». Из серии «У нас длинные руки» я теперь должен побледнеть и задрожать. Ну, глубокий вздох я себе позволил. Такое, чтобы дал понять. Еще немного и обмочусь. «Не валяйте дурака, Семен», — тут же заметил Вягелев. «Я же вижу, вы парень не из простых. Хотите казаться обычным, но на самом же деле...» Он многозначительно замолчал. Пауза затягивалась. Я продолжал играть свою роль, переводя непонимающий взгляд с одного на другого, Если сейчас выдам им всю информацию, как есть, то у меня, как в анекдоте, будет два путя. Либо в сумасшедший дом, либо в КГБшной застенки. Ну да, я бы такого ценного кадра не выпустил из длинных рук. «Два человека в поезде, три боксера во дворе. Не хлопай глазками, они указали на тебя. Спасение машины маршала от тарана, а еще подонок Раевский. Кто ты, Семен Епифанов? Что за богатырь такой? Где учился драться? Откуда знаешь Раевского?» неторопливо проговорил Зинчуков. Какого Раевского? — я снова постарался похлопать глазками. — Какие трое во дворе? — Да, это он, — Дернул уголком губы Вягелев. — Притворяется, лицо его выдает в полной мере. Эх, молодой человек, слишком уж грубо вы работаете. Вот только на кого? — Служу Советскому Союзу, — буркнул я в ответ. — Больше я ни на кого не работаю. — Да? А откуда это знание кулачного боя? И машины так мастерски управлять? Это опыт нужен. Где вас готовили, молодой человек? Я не могу знать, о чем вы говорите. А ведь я могу спрашивать иначе, наклонил голову Вягелев. Вот только делаем мы одно дело, и спрашиваю я вас как коллега коллегу. Так что... Что? Нахмурился я. Откуда ты знаешь живого? Хлопнул по столу Зинчуков. Громко хлопнул. Так, чтобы я вздрогнул и потерял самообладание. Подобным способом учителя порой привлекают внимание расшумевшихся учеников. Ну что же, я вздрогнул. И сейчас совершенно серьезно ответил. «Какого живого? Я не понимаю». «А вот теперь говорит правду. Не знает он того, чей рисунок держит в руках?» — хмыкнул Вягелев. «Хорош. Нет, в самом деле хорош. Вот уж если раньше нужно было держать ухо востро, то теперь и вовсе озираться нужно так часто, как только можно. Следить за собой и стараться вообще ничем не выдавать. Вот только получится ли сдержать одно, а выдать другое? Ведь я все-таки не актер, а обычный...» «А кто я?» «Обычный попаданец в молодое тело? Да мне по факту положено быть актером лучше Миронова!» «Так, взять себя в руки и говорить правдивую ложь, то есть большую часть правды, но то, что меня может выдать, утаивать. Я уверен, что у меня это получится. Иначе зачем я здесь? Чтобы стать очередным оракулом для КГБистов?» «Я видел его раньше», — чуть помедлив сказал я. «Видел на вокзале, когда мы приехали в Москву». Обратил внимание, когда он стоял с табличкой, и потом мне показалось, что он был на Олимпиаде, когда случился тот террористический захват, но в первый раз я увидел именно на вокзале с табличкой. «Какой табличкой?» Тут же подобрался Вягелев и стал похож на кота перед броском на зазевавшегося голубя. «На ней была фамилия», — я сделал вид, что стараюсь вспомнить. Старательно хмурил лоб и даже почесал затылок, как будто от трения мозговой процесс пойдет лучше. «Какая фамилия?» «Но почему из тебя все приходится клещами вытаскивать, Семен?» — нервно спросил майор. «Козлов», — улыбнулся я в ответ. «Точно, на ней была фамилия Козлов, а запомнил я потому, что к нему подошел вовсе не тот человек, чья фамилия была написана на табличке. Мне это показалось странным». «Так-так-так», — Вягелев даже чуть двинулся вперед, вот — «вот-вот бросится». «И почему же тебе это показалось странным?» «Ну что же, похоже, что пришло время открыть все карты». Это не выдаст меня как попаданца, но вот как внимательного пацана очень хорошо охарактеризует. Может быть, даже отстанут, а может быть, еще помурыжат. Те двое преступников, они захватили еще паспорта, и я увидел нечто странное на одном из них. «Да не томи это, Епифанов!» — нахмурился Зинчуков. «Вот прямо как кота за хвост тянешь!» — я сделал вид, что собираюсь с духом, а потом выпалил. На других паспортах следы от скрепок были бурыми, а на этом паспорте нет, хотя он и выдан по записи лет семь назад, но все равно никаких следов». Зинчуков и Вегелев переглянулись, потом в упор уставились на меня. «И там была другая фамилия», — сказал я. «Там было написано, что обладатель этого паспорта живет под фамилией Орлов». Вегелев вздохнул, потом закрыл глаза и проговорил. «Семен, что же ты об этом не сказал раньше?» В общем, ты нам должен ответить еще на несколько вопросов. И учти, от правдивости твоих ответов зависит многое. Организация «Гарпун» ни о чем вам не говорит. Мне она особо ничего не говорила. «Гарпун и гарпун» — орудие для ловли рыбы и морских млекопитающих. Из его ружья можно запросто убить человека. Вот и все, что я об этом орудии знал. В СССР такой организации не было. И не надо говорить, что не было от слова «совсем». На земле есть много такого, чего нет в обычной жизни. Нет, потому что обычный рядовой житель этого знать не должен. Как оказалось, Вягелев курировал эту несуществующую организацию, вернее, был одним из кураторов. Ниточки обрывались, даже не успев распуститься. Никто не знал верховного командования, мало кто знал исполнителей, в основном работали по трое, но... Но все это я уже узнал гораздо позже, а пока что мне было предъявлено удостоверение, на котором рядом с фотографией красовался щит с гербом и тремя буквами КГБ. Звание подполковника, фамилия Вягелев, а также в удостоверении было отражено то, что данный сотрудник был Сергеем Борисовичем и имел право на хранение и ношение оружия. Никакого холодка по позвоночнику не пробегало, мурашек тоже не наблюдалось, было спокойное и холодное равнодушие внутри, а снаружи я краснел, бледнел и суетливо подергивал конечностями. Из меня постепенно вытянули все подробности моей юности, благо я из общения с родителями Семёна всё узнал. Дальше чуть недосконально разобрали эпизод с пожаром и шишигой, также ещё раз прошлись по моменту с гопниками в поезде. В истории с маньяком меня вычислили очень просто. Раевский и в самом деле сразу же сдал меня, сказал, что видел курсантские погоны на плечах. А уже сложить 2 плюс 2 для такого государственного органа, как КГБ, было несложно. Для Гурпуна это вообще расплюнуть. В процессе разговора я узнал, что тот самый старший лейтенант давно находится в разработке и подозревается в подготовке и проведении террористических актов. И впервые его имя всплыло осенью 1967 года. В тот год литовец по фамилии Крысанов По другим данным, Крысенков прибыл в Москву из Вильнюса, по другим данным, из Каунаса. В мое время СМИ окрестили бы преступника террористом-смертником, потому что Крысанов, опоясавшись самодельной взрывчаткой, подорвал себя прямо у входа в Мавзолей. Однако от действий злоумышленника пострадали и другие люди, которые в тот момент находились на площади. Самые тяжелые ранения получила туристка из Италии, которая оторвала ноги. Предположительно, главной целью Крысанова было уничтожение усыпальницы вместе с телом Ленина. Литовца сочли душевно больным, ему чудом удалось выжить в эпицентре взрыва. Его до смерти так и не выпустили из психбольницы в селе Троицкое. Но вот что интересно, Крысанов не сдал своих подельников, твердил, что это он сам все сделал, но при этом иногда обращался к какому-то невидимому человеку по имени Антон Гарлов. Сотрудники решили пробить, с кем Крысанов общался в последнее время. И в самом деле подтвердилось существование такого человека. Он снимал комнату у Крысанова, а после отъезда хозяина пропал без следа, как в воду канул. Вот тогда-то и появились первые штрихи портрета, который показал мне Вягелев. Он рассказал все это сухим голосом, как будто читал утреннюю газету со сводками. «А как тогда он на Брежнева покушение устроил?» — хмыкнул Зинчуков. «Чего?» — совершенно серьезно удивился я. «Того!» — ответил Зинчуков. «Этот самый Живов-Гарлов сумел так присесть на уши Виктору Ильину, что тот воспылал лютой ненавистью к генеральному секретарю». «Это как так?» — спросил я. «Да вот так», — сказал Вягелев. На этот раз мы сработали как надо. Через три недели после празднования Нового года младший лейтенант Виктор Ильин заступил на дежурство помощником дежурного секретной воинской части города Ломоносова. В половину восьмого его начальник отправился на завтрак, а ключи от оружейной комнаты остались в доступности Ильина. «Несоблюдение устава», — заметил я и решил блеснуть знанием, «ключи от комнаты для хранения оружия и пирамид должны быть в отдельной связке и постоянно находиться у дежурного по роте, а ключи от шкафов, сейфов, ящиков с пистолетами и боеприпасами у старшины роты. Передавать ключи кому бы то ни было, в том числе во время отдыха, запрещается». Вся верно», — кивнул Зинчуков лицо обычное раздолбайство. Думаю, что за время отсидки его начальник все осознает. Ну да, через 15 минут Ильин покинул здание, унося с собой два Макарова и четыре магазина к нему. Он поехал в Ленинград, откуда вылетел в Москву по заранее купленному билету, пронеся на борт оружия. Его пропустили! ахнул я. А как же досмотр и прочее? Пропустили! глухо буркнул Зинчуков. Возможно, сыграла роль военная форма. У нас доверяют лицам в форме, а всякие разные преступники этим пользуются. «И что дальше?» — напомнил я. «Было покушение-то». Ильин остановился у дяди, сказал, что лично хотел увидеть встречу советских космонавтов, членов экипажей кораблей «Союз-4» и «Союз-5». А там как раз должен был присутствовать Леонид Ильич. Но в этот день уже был подан сигнал о случившемся и к нему упали на хвост. Уже 21 января командование части сообщило об исчезновении офицера с двумя заряженными пистолетами, причем было известно, что он вылетел в Москву. Нашли запись в тетради «Узнать, когда рейс на Москву», «Если летят, брать», «Идти на дежурство», «Все уничтожить». На следующее утро дядя Ильина сообщил о том, что его племянник собирается проникнуть в Кремль и похитил у него милицейскую форму. Мы начали вести наблюдение за ним. «А как же Леонид Ильич? Он был в курсе происходящего?» – спросил я. Леонид Ильич был вне опасности. Его пересадили в закрытый лимузин, который въехал в Кремль отдельно от кортежа через Пасские ворота. Мы ну посадили нашего человека за руль машины. Надежда была на то, что не увидев внутри кортежа Брежнева, Ильин смутится и побежит к тому, кто его надоумил. В эскорте кортежа еще был человек на мотоцикле. Он должен был подстраховать в случае непредвиденной ситуации. «И что? Вышли на живого? Получилось?» – с надеждой в голосе спросил я. Овы! развел руками Зинчуков. Ильин запаниковал, когда не увидел Брежнева в машине и открыл стрельбу по автомобилю. Наш человек был убит. Сидевшие внутри машины космонавты успели пригнуться, правда, Георгий Береговой был ранен осколками. Мотоциклист из эскорта направил свой мотор на стрелявшего и сбил его. Ну и сам получил ранение. В общем, Ильина задержали. «Оживов!» Этот человек и на сей раз остался для нас невидимкой. Его видели сослуживцы Ильина, когда младшего лейтенанта несколько раз после работы забирала «Белая Волга». Судя по описанию, это был он, но он предпочитает все делать чужими руками, поэтому до сих пор остается неуловимым». «А что с Ильиным?» Ильину были предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса, организации распространения клеветнических измышлений, порочащих советский строй, попытка теракта, убийства, хищение оружия, дезертирство с места службы. Официально было объявлено, что провокатор покушался на космонавтов. Он сразу же произвел у наследователей впечатление человека, страдающего психическим заболеванием. Ильин был признан невменяемым и в мае 70 -го года помещен в Казанскую специализированную психиатрическую больницу. «Еще один псих? Это как же их обрабатывают-то?» Скорее всего, этим занимается не только один живов. Человеку могут начать подстраивать разные пакости, мелкие, выводящие из себя, но не смертельные. Не хватало хлеба в магазине, дефицитные ботинки закончились как раз на нем, отругали на работе ни за что, понемногу расшатывают нервы до такой степени, что человек начинает думать, что наступила очень черная полоса в его жизни. Потом появляется индивид с фамилией Живов или какой другой фамилией, и неприятности прекращаются, а начинают сыпаться небольшие подарки судьбы. Продавщицы улыбаются, удается урвать редкий румынский шкаф, на работе выносят благодарность, и все это связывается, само собой, с индивидом по фамилии Живов. На такой благодатный холст и начинают наноситься штрихи будущего преступления. Снова идут раскачка и долгие задушевные разговоры. В конце мы видим то, что мы можем наблюдать. «Так почему же его не поймать, если все приметы есть на руках?» — не выдержал я. «А вот этим мы и должны заняться, курсант Епифанов. И твое присутствие нам необходимо», — ответил Вягелев.